Симон. Улыбчивый Симон явление редкое и даже уникальное. Однако, если разобраться, у него есть на то все причины. Нежданно-негаданно стать верховным магистром гильдии, причем быть избранным в первом туре голосования, это, знаете ли, показатель. Традиционные деловые разговоры за завтраком пришлось перенести на более позднее время и в более просторное помещение. Столовая уже не вмещала участников совещания. «Все пришли?» — новый Верховный Орлиным взором оглядел рассаживающихся сородичей. «Тогда начнем». «Первое, что надо понять и принять, — это результат голосования». Меня выбрали в первом туре не из-за авторитета и шарма, а как компромиссную фигуру. Отчасти помог государь, отчасти Неста, бывшая верховная, отчасти влиятельные гильдейцы уважили нашего родственника Тихого. Что же из этого следует? Корнхилл, по-моему, главное для нас сейчас — не зарываться». Точно. Неста надорвалась во время прошлых выборов. Выложила все козыри разом. Заняла должность, а селенок на большее не хватило. Наоборот, растеряла своих сторонников. Ее фракция в Совете сама распустилась, и, как итог, покрасовавшись несколько месяцев, она ушла с поста. Я поговорил с лидерами всех фракций, с теми, кто занимает видные должность в гильдии, и просто с авторитетными людьми. Итог такой. В Совете я голосую последним, и только в случае равенства голосов. Могу поставить своих на три должности, но не выше товарищей руководителей. Тут я даже не спорил. Сначала надо разобраться в деле, а потом командовать. Главный итог. Нам помогут организовать завод по изготовлению боеприпасов для метателей. Мы огневики, нам их делать проще, чем что-то другое. То есть мы получим гарантированный выход на рынок армейских поставок? Именно так. А это дорогого стоит. Рот сможет зарабатывать не только службой и доходами с поместий. Оно прекрасно. Но чем за это нам придется заплатить? Я не главный в бюджете и распределении ресурсов гильдии. Кое-что нам, конечно, выделят из общих фондов. Но мой голос не будет решающим. Это еще ничего. А раньше мы вообще ничего оттуда не получали. А сейчас хоть чуть-чуть разговеемся. Вот-вот. А мой пост при дворе занимает Неста. Такая вот получилась рокировка. Одного человека в канцелярии меняет на своего. А наш уходит на рядовую гильдейскую должность. Помимо трех руководящих и как «не против» — здесь самое интересное. Он уходит с должности совсем. Главное остается Несто. Официально ему не хватает времени на учебу. По слухам, непонятно, вроде сам просил. О как! Лично мне станет лучше. Его величество разрешил присутствовать на еженедельном приеме и приказал раз в две недели являться к нему с докладом. Днями будет объявлено о присвоении мне генеральского чина и новой должности вместо моей бригадирской по военному ведомству. Кстати, Несту тоже такой поворот озадачивал. Ей Стах не ставил никаких условий, хотя она пошла бы на многое. Может, о невесте договорились? Едва ли. Государыня вызвала барона Тихого, помирила с ранбрандами, велела прогуляться по цветнику с девочкой. Все думали, что дело решенное. Но нет. Не прошло и нескольких дней, как королева представила семейку мостовых. Их единственную дочь Лидия лично, лично вместе с мостовыми посетила башню четырех стихий. Теперь при дворе уже и не знают, что думать. Может, не представит еще несколько невест на выбор выборстаху.